Глава 11. Марина нервно комкала в кармане записку. Не пропустить бы кормушку, которую с коллегами договорилась использовать для обмена новостями. Она написала про поселение мертвых и привязанную к забору зеленую ленточку из ткани, похожей на бязь. Может, эта лента не имела значения, но лучше о ней сказать. Заканчивалась записка фразой, что в лесу есть кто-то со светящимися в темноте глазами. Марина специально приотстала от группы, чтобы успеть положить свёрнутый трубочкой листочек, но ей помешала Ида Павловская. «Ты чего отстаёшь?» — прошелестела начинающая актриса, чьи рыжие волосы теперь были спрятаны под цветастым платком. Носок в ботинке сбился. Отговорилась с плохо скрываемым раздражением Марина и сделала вид, что пытается разуться. а флегматично протянула Ида и, к счастью, задерживаться больше не стала. Марина для виду немного повозилась с ботинком, а потом нагнала остальных, по пути успев очень удачно и незаметно подсунуть под бортик кормушки записку. Прогулка в целом прошла легко и приятно. Иванна, одетая в спортивную куртку и лыжные штаны, была бодра и улыбчива. Ритм она выбрала щадящий, по дороге делала паузы, рассказывая о культуре и быте карелов, правда, на вкус Марины очень поверхностно. Но Иванна, возможно, боялась, что гости заскучают. Ида, например, откровенно зевала или просто желала делать акцент на духовных практиках. Поэтому получалась не столько экскурсия с интересными фактами, сколько продолжение медитации на свежем воздухе. Девушки снова дышали в открытом поле на счет, держались за руки в местах, со слов Иванны, женской силы, возле какого-то неприметного булыжника, обнимали по очереди сосну. Марина старалась сделать одухотворенное выражение лица, чтобы не палиться так откровенно, как Тамара, которая то и дело скептически усмехалась. Интереснее стало возле озера. Но привлекло внимание не столько само место с возвышающимися над замерзшей водой мостками с деревянными перилами, сколько снова реакция Тамары. При виде мостика девушка внезапно замерла, ее надменное лицо на мгновение исказило гримаса боли. «К воде близко не подходим!» закричала тут же Иванна, увидев, что Тамара направилась к мостику. «Озеро хоть и замерзло, но у берега лед тонкий». «Здесь погибла та девушка», — промямлила Ида, обращаясь к Илоне. Иванна рассерженно покосилась на актрису, но, спохватившись, заулыбалась. «Несчастный случай», — поспешно вставила коуч и призвала всех отправиться дальше, к вон тому дереву, еще одному источнику женской силы. Тамара же, не обращая ни на кого внимания, подошла к мостику, постояла, склонив голову. Когда она обернулась, Марина успела заметить, как сморщилось ее лицо, как девушка часто заморгала. Тамара будто силилась не расплакаться. К облегчению замёрзших девушек Иванна приняла решение возвращаться на базу. Обратный путь оказался короче. Коуч выбрала дорогу через негустую посадку, а не через поле. Издали Марина заметила гостиницу, в которой остановились коллеги. Успели они забрать записку? Как у них дела? Наверняка они держат связь с Максом. Ей невыносимо захотелось оказаться среди коллег, а не на этом пресловутом ретрите, на котором даже дышать должны подсчет. Она тут же отдернула себя. Чего разнылась, когда-то же мечтала заниматься не только бумажной работой, да и после предыдущего адреналинового расследования, Передышка в виде спокойного задания пойдет только на пользу. Но спокойствие закончилось, едва их небольшая группка зашла в прихожую главного здания и обнаружилось отсутствие Иды. В первый момент все подумали, что актриса сразу отправилась к себе. Илона сбегала проверить, но девушки в домике не оказалось. Тогда и стало ясно, что Ида пропала. «Не расходитесь, ждите в зале для йоги», — приказала Иванна. «Сейчас к вам придет Аля, а я поговорю с охранниками». «Нелогичнее ли было отпустить нас переодеваться и отдыхать?» — недовольно проговорила Алла Сбарова, которая, похоже, больше всех устала от прогулки. «Нет», — отрезала Иванна, резкостью выдав волнение. «Ждите, где я велела». Марина перехватила сощуренный взгляд, которым Тамара проводила коуча, и в очередной раз подумала, что эта девушка приехала сюда не ради отдыха. Когда они, стаскивая шарфы, шапки и верхнюю одежду, стали рассаживаться кружком на ковриках, в зал вошла улыбающаяся Аля. «Как вам первая экскурсия?» Будто ничего и не случилось, поинтересовалась она. «Как вам сказать, одна из нас пропала?» Сарказмом обронила Тамара. Аля сморгнула, улыбка сошла с ее лица. Ответила она уже серьезно. Охранники отправились проверить маршрут. Иванна дала подробное описание ида могла оступиться упасть когда вы в последний раз ее видели девушки между собой переглянулись пристыженные тем что не сразу обратили внимание на пропажу актрисы иду ищут обнадежила аля думаем что она приотстала и заблудилась через четверть часа в которой тренер пыталась занять притихших девушек несерьезной беседой заглянула иванна вы здесь угу где нам и велели сидеть Ядовита заметила Тамара и поднялась на ноги. Может, отпустите нас отдохнуть? Скоро обед. Илона метнула на Тамару возмущенный взгляд. Как можно думать о еде, когда судьба одной из них неизвестна? Но Иванна мягко улыбнулась. Да, конечно. Простите, я разволновалась и совсем упустила из внимания время. Да, идите отдыхать. А что Ида? С вызовом вопросила Алла, следом за Тамарой поднимаясь на ноги. Ее ищут кратко ответила коуч. «Как будут новости, вы тут же о них узнаете. А сейчас отдыхать. Через полчаса встретимся в столовой». Обед проходил в напряженной атмосфере. Аля сидела в центре стола и пыталась форсировать разговор на отвлеченные темы, но беседа так и не завязывалась. Тамара быстро, даже как-то зло, черпала ложкой суп-пюре из шпината. Алла барова жена знаменитого футболиста, вяло ковыряла вилкой салат. Илона единственная иногда отвечала короткими репликами на вопросы Али. Марина ела суп, вкус которого ей не нравился, и украдкой наблюдала за сидевшей напротив Тамарой. «Как бы завязать общение?» «Передай мне корзинку с хлебом», — грубовато попросила та. Выполняя просьбу, Марина чуть улыбнулась, но девушка никак на попытку сблизиться не отреагировала. Взяла кусочек цельнозернового хлеба и вернулась к еде. «А что будет, если Иду не найдут?» — высказала общую мысль Илона. «Что будет?» — задумчиво повторила Аля и положила на тарелку вилку с наколотым кусочком авокадо. «Честно, не знаю. У нас не случалось подобных форс-мажоров. Но, думаю, беспокоиться не о чем. Маршрут безопасный. Ида заблудилась средь белого дня. Случаев нападения диких зверей очень давно не было. Да и не припомню, чтобы они выходили из леса». «А вы местная?» — спросила Алла. «Полуместная», — усмехнулась тренер по йоге. «Год назад вышла замуж и переехала сюда. Сама я из Екатеринбурга». «О, у меня один хороший знакомый оттуда же», — вернула Марина, чтобы не показаться слишком уж молчаливой. Кажется, Гера недавно упомянул в разговоре свой родной город. «А...» — начала Аля, но дверь в столовую внезапно открылась, и на пороге появилась Ида, живая и невредимая. После секундного замешательства раздался общий радостный возглас. Несмотря на то, что актриса раздражала своей медлительностью и полусонным состоянием, ее очень рады были видеть. Аля первой вскочила из-за стола, бросилась к девушке с видимым желанием ее обнять. Но в последний момент остановилась. Следом за Идой вошла улыбающаяся Иванна, одетая во все те же свитер и штаны. Вот и наша пропажа, объявила коуч. Заблудилась. Приотстала, залюбовалась лесом, упустила нас из виду и свернула не на ту дорожку. Слава богу, все обошлось. «Идочка, проходи к столу. Все за тебя волновались и очень ждали». «Это хорошо, что ждали», — хрипловатым, будто простуженным голосом пробормотала Ида. Она дернула головой, обвела всех взглядом и двинулась к свободному месту за столом. «Сейчас тебе принесут горячий суп. Ты, наверное, очень проголодалась». — засуетилась Ивана под нетерпеливыми взглядами девушек. «Я очень проголодалась, очень!» — повторила скороговорка Ида и ухмыльнулась. «Так проголодалась, что готова сожрать слона!» «Вот и хорошо!» — обрадовалась Иванна. «Сейчас распоряжусь, чтобы все принесли!» «Ты где была? Мы думали, что мы потеряли тебя! Ты нас напугала!» — наперебой застрекотали Илона и Алла. Марина украдкой посмотрела на сидевшую напротив Тамару и заметила, что та хмурится. Похоже, Тамара, как и Марина, заметила то, что упустили остальные. Ида внезапно изменила манеру говорить. Михаил Романович не назвал адрес, и Максу оставалось только догадываться, куда его везут. Судя по тому, в каком направлении двигалась машина, клиника располагалась за городом. За окном раздался оглушительный рев. Кто-то рассек снежно-дождливое марево на мотоцикле. Макс невольно вспомнил о собственном байке, который еще в ноябре поставил в гараж. А потом логично подумал о Люсинде, о том беспросветном одиночестве, в котором та живет. До недавних пор он не знал о своей надежной напарнице почти ничего, только то, что может рассчитывать на ее плечо в опасных рабочих ситуациях. Они никогда не откровенничали друг с другом, не разговаривали о той тесной связи, которая установилась между ними с первых дней совместной работы. Но когда у Макса случились черные дни, именно Люсинда вытащила его из пропасти. Она же настояла на том, чтобы он открыл новое агентство и помогла советами и связями. Макс, хоть никогда вслух этой не озвучивал, считал Люсинду другом. Оказывается, она его тоже. Так может, пригласить ее после поездки посидеть где-нибудь по-приятельски? поговорить не только о работе, а хотя бы о мотоциклах. Макс был почти уверен в том, что Люсинда согласится. Элитная клиника находилась, как он и предположил, за пределами столицы, в тихом поселке за сосновой посадкой. Само здание цветом и колоннами напоминало Смольный, и Макс приуныл. В таких старинных местах, хранивших в памяти сотни историй, ему становилось нехорошо. С учетом того, что здание занимала клиника для людей с душевными заболеваниями, случиться могла любая ситуация. Михаил Романович ожидал в другом автомобиле на полупустой парковке для клиентов, но вышел наружу встретить Макса. «Давайте вначале поговорим здесь», — указал Уланов на свою машину и вернулся на водительское место. Макс занял кресло рядом. Михаил Романович тут же принялся что-то отыскивать в своем телефоне. Макс обратил внимание на то, что Уланов не поклонник яблока и использует довольно устаревшую модель телефона. Это от чего-то понравилось. Вот, слушайте. С этими словами Михаил Романович протянул Максу свой телефон и откинулся на спинку кресла. А! -ать", завопил кто-то сиплым мужским голосом. Я не буду спать. Зоенька, уйди. Отчетливо произнес мужской грубый голос. Послышался какой-то шорох, затем стук. Зоя испуганно закричала женщина, видимо Евгения. Миша, Миша, скорей! Раздалось торопливое цоканье каблуков. Евгения куда-то побежала. Уйди, женщина! Страшным грубым голосом провыл неизвестный мужчина. Миша, Миша! Снова раздался грохот, сопровождаемый руганью Евгении, и после этого наступила тишина. Женя уронила телефон и больше ничего не записала. Дело на спокойным тоном, хоть рука, принявшая смартфон, заметно подрагивала от волнения, пояснил Михаил Романович. Он положил телефон на панель управления и тяжело развернулся к Максу. «Это Зоя?» — кричала мужским голосом. «Да». впечатляюще. Макс кивнул. Михаил Романович вытер ладонью выступивший на лбу капли пота и добавил. «В больнице дочь внезапно заговорила мужским голосом, выкрикивала всякие непристойности и грубо ругалась. Женя записала лишь окончание. «Вы услышали это вживую или только запись?» — спросил Макс, стараясь придать голосу как можно больше сердечности и сочувствия. «Вживую!» — горько усмехнулся Михаил Романович. Я был неподалеку и успел прибежать. Зоя тут же переключилась на меня. Обозвала старым пнем. Она кричала, металась на кровати, а потом резко стихла. Когда явились врачи, она уже лежала и смотрела в потолок. В таком состоянии находится и сейчас. «Ясно», — Макс потер лоб. Марк сказал, что Зоя чуть не выпала из окна. «Расскажите, как это случилось?» Я спрашиваю не из праздного любопытства. «Как-как?» Лицо Михаила Романовича некрасиво искривилось. Он часто заморгал и отвернулся. Зоя открыла окно в своей спальне и наполовину высунулась. Евгения вовремя заглянула к дочери и сумела не запаниковать, не напугать ее, а вызвать меня. «Мы успели втащить Зою обратно». «То есть она наполовину высунулась», — уточнил Макс, вспоминая случай из собственного прошлого, едва ему не стоившей жизни. Не залезла с ногами, не сидела на краю? Нет, она лежала на подоконнике животом. Михаил Романович задумчиво пожевал губами. Макс его не торопил. Часть пазла у него сложилась, но, конечно, все это пока были домыслы, хоть и основанные на личном опыте. «Она будто присматривалась, как можно выбраться из окна», продолжил Уланов. «Искала карниз или водосточную трубу» но конечно любой спуск с такой высоты оказался бы убийственным то есть ваша дочь искала возможность сбежать похоже на то неуверенно произнес уланов и дальше заговорил тщательно подбирая слова в двери есть замок, как и во всех других комнатах мы запирали зою так порекомендовал врач не поймите неправильно но я все правильно понимаю михаил романович. Уланов шумно выдохнул и все так же, взвешивая слова, продолжил. «Мы тут же позвонили врачу, и он настоял на госпитализации. Мол, так будет безопаснее для нашей девочки. Я не верю, что Зоя пыталась выброситься из окна. Что-то или кто-то подтолкнул ее к этому поступку. Вы верите мне, Максим?» «Верю», — без заминки ответил он. «Когда-то его самого чуть не заманили в подобную ловушку мёртвые». И то, что случилось с ним тогда, отчасти походило на происходящее с Зоей. «Еще один вопрос, Михаил Романович. От вас и Марка мы узнали, что рядом с Зоей нашли тело погибшей девушки. Мои сотрудники опровергают, что это Полина». «Ну...» Михаил Романович положил руки на руль, посмотрел через лобовое стекло на желтую стену здания. «Это мы узнали от самой Зои, еще до того, как она замкнулась». Дочь позвонила и сказала, что погибла ее подруга. Зоя была в шоке, не рыдала, не истерила, говорила заторможенно. Ей вкололи успокоительное. Зоя сказала, что-то вроде: "Мы были в поле, я и она мертвая, моя мертвая подруга". То есть имени она не назвала. Нет, кажется, нет. В тот момент мы думали только о том, чтобы привести домой нашу девочку и не заостряли внимание на деталях. Я бросил все дела, и мы с Женей немедленно вылетели. Макс подумал, что вылетели за Зоей, скорее всего, на частном самолете. Это мы уже на месте узнали, что погибла Полина. То есть, возможно, и тела рядом с Зоей не было. «Возможно», — подтвердил Михаил Романович и побарабанил пальцами по рулю. «Понимаете, мы так переживали за дочь, что не углублялись в подробности». Почему-то у нас с Женей сложилась такая картинка. Зою нашли в поле рядом с мертвой девушкой. Прошу прощения, если мы ввели вас в заблуждение». Макс кивнул и вернулся к вопросам. «А о Мирославе в тот момент вы ничего не слышали?» «Нет, к нашему приезду Зоя уже впала в прострацию. Домой дочь вернулась уже в том состоянии, в каком вы ее увидели. Из-за обрушившейся на нас беды Мы, конечно, ни о Полине, ни о третьей девушке не подумали. О пропаже Мирославы узнали из новостей. Тяжело вздохнул Уланов. Ясно. У вас есть телефон родителей Полины? Спрошу у Жени. Смартфон Зои со всеми ее контактами утерян, к сожалению. Понимаю. Михаил Романович. И последнее. Владельца туристической базы, на которой отдыхали девушки, зовут Асеев Николай Владимирович. У меня к нему есть несколько вопросов, но не так много возможностей для встречи. Помогу, кратко ответил Уланов. Пришлите вопросы, мои люди с ним встретятся. Спасибо. Пойдемте теперь к Зое, Максим. Пока вам оформляют пропуск, я предупрежу врача. В холе клиники Макс увидел изможденного парня в ярко-зеленом спортивном костюме и объемном белом пуховике. Лицо молодого человека показалось знакомым, и только когда парень вышел на улицу в сопровождении немолодого мужчины, Макс вспомнил, кто это. Недавно один популярный у молодежи певец вышел на сцену в невменяемом состоянии и оскандалился. Возможно, этот юный кумир сейчас проходит в клинике лечение от пагубных зависимостей. «Подождите в зале для посетителей», — попросила администратор, возвращая Максу паспорт. Там есть чайник и кофемашина за вами придут идя по пустому коридору макс невольно погрузился в свое прошлое все здесь напоминало ту городскую больницу в которой он лежал десять с половиной лет назад после теракта длинные узкие коридоры темные закоулки запахи желтоватый свет крашенные в бледно зеленый оттенок стены наверняка здесь есть и призраки Макс сосредоточился, мысленно удерживая вокруг себя многослойную сферу, защиту от неупокоенных душ. Атаки призраков сейчас были бы совершенно не кстати. Коридор привел его в зал ожидания, оказавшийся, к счастью, светлой просторной комнатой с уютными диванчиками, картинами на стенах и столиком с кофемашиной и чайником. Макс покосился на поднос с чистыми одноразовыми чашками и присел в ожидании на край одного из диванов. То, что он находится не один, заметил не сразу. «Вы?» — вырвалось у него, когда он увидел напротив себя молодую женщину во фланелевой пижаме. В этой печальной красавице Макс узнал незнакомку, которая уже дважды явилась ему. Как-то она умудрялась пробиться к нему, несмотря на защиты. Края силуэта женщины чуть расплывались, а в какой-то момент фигура и вовсе пошла рябью, как плохо настроенное изображение. Но Макс от чего-то не пришел в боевую готовность, не подобрался, не сосредоточился, чтобы не пустить призрака в свое сознание дальше, чем следовало. Наоборот, неожиданно расслабился. Может, потому что не ощущал от этого образа привычного холода. Женщина смотрела на него, а он на нее, не нарушая зрительного контакта и ничего не спрашивая. Если эта незнакомка что-то от него хочет, пусть первой даст об этом знать. Призрак медленно двинулся к выходу, но в дверях замер и умоляюще посмотрел на Макса через плечо. «Хочешь, чтобы я пошел за тобой?» Незнакомка слегка кивнула. К счастью, далеко ходить не пришлось. Женщина свернула в ближайший коридор, остановилась возле приоткрытой двери палаты и... исчезла. «Ну и что ты собиралась мне этим сказать?» проворчал Макс, оглянулся по сторонам и вошел. На высокой кровати лежала погруженная в сон пациентка, одетая в ту же фланелевую пижаму, в которой явилась. Ни бледность кожи, ни худоба, ни темные круги под закрытыми глазами не портили ее красоты. Удивленный Макс окинул взглядом цветы на прикроватной тумбочке, капельницу с раствором, затем прочитал имя на прикрепленной к койке табличке ⁇ Эллина Дворцова ⁇ От чего-то он отметил это двойное ⁇ Л. Раньше ему встречалось другое написание имени — Элина. «Живая. Так ты живая!» Пробормотал он и в задумчивости запустил в волосы пятерню. Эта женщина не находилась даже в коме, судя по отключенным приборам. Просто, казалось, мирно спала. Услышав отдаленный шум, Макс торопливо вышел из палаты и вернулся в зал ожидания. Вскоре явился Михаил Романович в сопровождении высокого худощавого мужчины в медицинской форме. Макс опровел в палату, находившуюся этажом выше, точную копию той, в которой лежала некая Элина дворцова. Зоя все меньше напоминала ту красивую девушку, которую Макс видел на фотографиях. Она стала еще изможденней, темно-корие глаза, будто вобрали в себя черную бездну. Когда он приблизился, Зоя вдруг посмотрела на него и Макс едва не отшатнулся, настолько ее взгляд показался ему осмысленным и злым. «Михаил Романович, вы понимаете, что я не разделяю ваших методов, и Евгения Викторовна наверняка будет против», — начал врач, но Уланов остановил его решительным жестом. «Женя не возражает, Семен Тарасович. Вы перепробовали все способы, остался только этот». Я подписал документ, который вы мне подсунули, и беру всю ответственность на себя. И все же такие <соспорщик> эксперименты я бы предпочел проводить в присутствии вашей супруги. Так это мы сейчас и сделаем. Легко согласился Михаил Романович, набрал номер и ласково сказал в трубку. Женечка, мы готовы. Где ты? Ага? Подождем. Макс прислонился спиной к стене. Происходящее ему не очень нравилось. Он не понимал, чего от него хотят Улановы, как собираются подтверждать с его помощью, что Зоя не сумасшедшая. К тому же мыслями он то и дело возвращался к Эллине Дворцовой, чей не призрак, а фантом ему являлся. Такого с ним еще не было. Да, однажды ему подослали под видом призрака опасную сущность, но сегодняшний случай точно был из другой оперы. «А вот и мама Зои» объявил Михаил Романович, заслышав за дверью стук каблуков. «Максим, вы готовы?» «Да-да», — встрепенулся он и отлепился от стены. «Пожалуй, здесь лучше справилась бы Люсинда. Она различала негатив, улавливала потусторонние сущности, могла понять, если к человеку привязалось что-то нехорошее. Макс же работал с мертвыми. «Я медиум. Это значит, что я общаюсь с умершими» напомнил он, стараясь не обращать внимания на скептически скривившего губы врача. «Моя коллега здесь справилась бы лучше. Но она сейчас в поездке». То ли напомнил, то ли упрекнул в том, что Макс неправильно распределил ресурсы, Михаил Романович. Евгения же после последней встречи, когда она отнеслась к способностям команды скептически, поменяла свое мнение. Насмерть, перепуганная тем, что ее дочь заговорила грубым мужским голосом, Она согласилась даже на такой эксперимент. «Давайте попробуем, а если не получится, то пригласим вашу коллегу». «Хорошо», — согласился Макс, поняв, как действовать, не пытаться отыскать душу Зои, а обратиться к той сущности, что, возможно, вселилась в девушку. И все же сосредоточиться оказалось непросто. Мешали и врач, который то покашливал, то шумно перетаптывался с ноги на ногу, и не кстати вернувшиеся мысли об Эллине и ее фантоме. Макс набрался наглости и попросил остаться только одного, помимо него самого, человека. После недолгих споров выбор пал на Михаила Романовича. Макс сел в кресло и прикрыл глаза, мысленно снял слой за слоем защитную ауру и сконцентрировался на ожидаемой дороге. На этот раз это оказался не спуск в подвал. Макс очутился в продуваемом ветрами месте, которое невозможно было рассмотреть из-за темноты. Холод был таким невыносимым, что Макс едва не прервал сеанс. Он сделал осторожный шаг и под ногой скрипнул снег. «Кто здесь? Кто тут есть?» Но ответом ему был свист ветра. Макс потоптался на месте, пытаясь в шуме непогоды и снежном хрусте различить какой-нибудь голос. «Зоя!» — попробовал он на удачу. Вдруг шаман с Люсиндой ошиблись, и душа девушки на месте только оказалась подавленной подселенцем. Но снова никто не откликнулся. Макс уже решил, что ничего у него не выйдет. Задерживаться в этом месте было опасно, стоило вернуться. Но внезапно что-то невидимое зло толкнуло его в грудь. «Мы возвращаемся!» — выкрикнул кто-то грубым голосом. «Кто вы?» «Я — это я!» Незнакомец перешел на совсем непонятный язык. Макс наугад сделал еще один шаг — Но споткнулся то ли о корягу, то ли камень, упал вперед и очнулся. Он по-прежнему сидел в кресле, только нагнулся вперед, словно пытался удержать равновесие. Зоя лежала на кровати с закрытыми глазами и часто дышала. Михаил Романович ошарашенно таращился то на дочь, то на Макса, а потом вскинул руку с зажатым в ней телефоном и хрипло произнес: Я все записал. Всё». Возвращаясь домой на той же машине с водителем, Макс думал не столько о Зое, сколько о незнакомой ему Эллине Дворцовой. Душа этой женщины, пациентки клиники, в которой состоятельно известные люди лечились от депрессии, зависимости и различных психических расстройств, каким-то образом и по неизвестной причине покидала тело и ненадолго являлась Максу. Он знал, что подобное может произойти во время операций, клинической смерти, комы, болезни, стресса, медитации. Может, и во время психических заболеваний недаром их называют душевными недугами. Случай Зои, на первый взгляд, не был похожим, но Макс чувствовал нечто общее. Арсений с Люсиндой недавно в «Голос» заявили, что душа девушки покинула тело, но как долго может просуществовать тело без души? Макс подозревал, что вряд ли столько месяцев, сколько прошло с осеннего ретрита. Значит, напрашивались два вывода. Первый. Зоя все же умерла, но в тот момент, когда ее душа покинула тело, его заняла чужая. Макс по долгу службы сталкивался с такими душами, не принявшими свой уход и задержавшимися в нашем. Одна из них вполне могла попытаться вернуться к живым таким образом. Но, может, душа Зои, как и душа Элины, не покинула их мир и осталась привязанной к телу? В таком случае Зоя, настоящая Зоя, несмотря на подселенца, не умерла, и ее еще можно вернуть убитым горем родителям. Макс покосился в окно. Машина везла его по ярко освещенному широкому проспекту. В свете фонарей и фар было видно, что началась метель. Уходящий январь штормила в настроениях от плюса к минусу. «Узнать бы, что случилось с Эллиной Дворцовой. делали ли в душевном заболевании или в чем то другом? Раз душа Зои Улановой не выходит на контакт, может, стоит зайти через душу Эллины?» Макс вытащил телефон. Писать в дороге, да еще пытаясь одновременно одной рукой удерживать телефон и набирать текст, было очень неудобно. Коллеги простят ему голосовые. Макс понадеялся, что водитель не станет прислушиваться. Но отправить сообщение он не успел, потому что его отвлек звонок от Наташи. «Макс!» Гера нашел двух девушек, которые были на осеннем ретрите, и передал контакты мне. С одной удалось связаться. Она согласилась завтра встретиться. «Молодцы!» — похвалил Макс. «Можно я поеду?» — робко спросила Наташа. «Та девушка, которая мне ответила, известная писательница, и мне хотелось бы...» «Конечно!» Только вопросы с тобой предварительно обговорим. Во сколько у тебя встреча? В двенадцать. Из офиса меньше часа на дорогу. Я уже посмотрела». Обрадованно протараторила Наташа. «Отлично. Успеем с тобой согласовать вопросы. Я завтра буду как обычно». «Ой, Макс, спасибо!» поблагодарила девушка, и он подумал, что большая часть вопросов Наташи к писательнице будет не связана с работой агентства, а относиться к профессии собеседницы. Макс кратко рассказал коллегам о сегодняшнем визите в клинику, упомянул случай с Элиной Дворцовой, а под конец переправил аудио от Михаила Романовича. От Геры тут же прилетел вопрос. «Это что за дастиш-фантастиш?» Он, вероятно, имел в виду незнакомый язык, на котором мужским голосом заговорила Зоя. «Этот фантастиш, Гера, нужно перевести», — пояснил Макс. «И на каком языке этот мужик шпрехает?» — задачился хакер в ответном голосовом. «Вот это и надо узнать. Ишпрехайд не мужик. Прослушай все мои голосовые сначала, а не с конца». После разговора с Герой Макс набрал Уланова. Тот ответил сразу. «Как вы, Максим, уже добрались домой?» «Нет, еще в пути, но уже подъезжаем. Михаил Романович, у меня к вам просьба. Мне бы хотелось навестить еще одного человека в клинике. Возможно ли это?» «Он имеет отношение к... нам». Осторожно уточнил Уланов после недолгой паузы. Не думаю. Тогда вряд ли Максим. Мне и так с трудом удалось выбить возможность визита для вас. А если речь идет о незнакомом мне человеке. Нет, думаю, что нет, даже с моими возможностями. Хорошо, понял, сказал Макс. На другой ответ он и не рассчитывал, но попытаться все же стоило. «А О ком речь? Спросил Михаил Романович. О Белине Дворцовой. «Не знаком с ней, но имя как будто на слуху. Может, кто-то его упоминал при мне? Хотя, постойте, может, Марк? Позвоните ему». «Хорошо. Спасибо, Михаил Романович». Гвоздовский-младший трубку не взял. Тогда Макс отправил ему сообщение с вопросом, знает ли он Эллину Дворцову, и приписал, что, возможно, эта информация может разрешить ситуацию с Зоей. Марк ответил, когда Макс уже дома собрался поужинать. Завтра в 11 в кафе возле бизнес-центра. Ничего не оставалось, как ответить согласием, и Гвоздовский прислал геолокацию. Пока закипала вода для пельменей, Макс принес на кухню ноутбук и ввел в поисковик имя Эллины Дворцовой. Он, конечно, не надеялся узнать все об этой женщине из интернета, но и с полным отсутствием сведений о ней не ожидал столкнуться. Наверное, информация об Элине Дворцовой тщательно отслеживается и удаляется. Что ж, возможно, Марк Гвоздовский прольет свет на ее тайну.